Глава 8. По большей части Артер Леройс отчитался по ночным делам, начиная с момента, как к нему приехал сын Эмилис. Рассказал про обыск в кабинете Эрекорати, نفسه и убедившись в правдивости рассказа ребят, в доказательства были продемонстрированы вещи погибших девушек, обнаруженных в кабинете отправился вместе с солдатами арестовывать директора для передачи его суду обнаружив что директор сбежал краткий рассказ о том что нашли в доме при обыске разослал всем заинтересованным службам известие о произошедшем после чего вернулся в лицей для продолжения следствия желая опросить преподавателей филона при этом отметила что леройс ни словом не обмолвился об обнаруженных документах по поводу общества Амур. Нахмурилась, дернулась, было даже задать вопрос, но тут же опомнилась и осталась сидеть. Никто же не знает, кто она на самом деле, Ее просто не поймут, если она вперед всех вылезет, особенно вперед членов магистрата. Да и в этом случае Наташа была не уверена, что ее станут слушать. К тому же то, о чем умолчал Артер Леройс, позволило сделать определенные выводы. Поразмышляв немного, она решила, что даже если и вылезет с вопросом, ничего не изменится. Слишком много заинтересованных в молчании. Вместо этого она приготовилась слушать и смотреть. Как и ожидалось, после окончания выступления Леройса зал буквально взорвался обсуждениями кто-то даже сомневался что дети реально нашли вещи погибших в кабинете а не подбросили их из азарства. чтобы их подбросить из азарства», — сурово отбрил такого сомневающегося артур лиройс требуется чтобы эти вещи были у них изначально где бы они их взяли надеюсь вы господин терсон «Не считаете, будто мой сын и его друзья принимали участие в убийстве. Аргумент на взгляд Наташи так себе. В убийстве не участвовали, но вещи они вполне могли найти и не в кабинете, а в другом месте и подбросить для обвинения нелюбимого учителя. Тем более Милиса директор откровенно ненавидела за все дела с ее отцом. Но этот господин Тирсен вот взглядом командующего, сомневаться в невиновности ребята, не рискнул. даже если ему и пришли в голову те же возражения, что и Наташа. Дальше дискуссия пришла в более осмысленный характер, когда за наведение порядка взялся один из офицеров. Вскоре образовалась своеобразная очередь из желающих задать свой вопрос. Первым, как и положено, задал вопрос мэр. Господин командующий, Какие именно меры вы приняли по поимке беглеца? Я приказал усилить патрули на улице, проверять все отходящие корабли, а также отправил патрули в рыбачий квартал, По морю ему не сбежать. Прошу магистрат выделить деньги для награды за беглеца. Это все хорошо. Томпсон плавным жестом изобразил рукой круг перед собой, словно пытаясь показать, как именно хорошо. Она недостаточно определённой недостаточно. Очень плохо, командующий. И я ожидал от вас большей расторопности. Начинаются политические игры, вздохнул Наташа. Было бы даже забавно, если бы ее это хоть каплю волновало. А так приходится участвовать в нелепой постановке. Пусть даже В качестве зрителя. Господин мэр, может что-то рекомендовать со своей стороны? Вежливо поинтересовался Лерой. Мэр на миг даже растерялся. Кажется, он привык критиковать, но не давать советов, а тем более таких, за которые могут и к ответу призвать. А нужно больше патрулей. А вы знаете, сколько именно солдат я в патрули отправил, господин мэр? все так же вежливо спросил Алеройс. Мм, все равно мало, надо еще». Я могу считать это официальным разрешением от магистрата на получение дополнительных средств для найма большего количества солдат? Ну зачем же так? Тут же пошел на попятную мэр. А можно ведь обратиться за помощью купцам, пусть дадут из охраны, а награду, объявите» обязательно объявите. Спасибо, господин мэр, магистрат готов выделить средства. Обсудите с моим казначеем совершенно пустой разговор. даже дальнейшие вопросы на взгляд Наташи несли больше смысла, чем этот обмен любезностями. Непонятно, каким образом этот Томпсон сумел занять пост мэра. Видно же, что совершенно пустой человек. Впрочем, может потому и занял баланс интересов, штопых. Я заверяю, что никуда беглец не денется. наконец не выдержал Элиройд. Рано или поздно он попадется и предстанет перед судом. Этот момент Наташа посчитала самоподходящим, чтобы вступить в диалог. Вскочив с места, она довольно эмоционально принялась размахивать руками. Что значит рано или поздно? Господин Леройс, вы ведь понимаете, что он не просто так прячется. Он же хочет отомстить нам за то, что мы вывели его на чистую воду. Если вы не хотите его ловить, то обеспечьте нас охраной. Арцер чуть прикрыл глаза, видно было, что он с трудом сдерживается, чтобы не заорать. Тем более такой подставы от призванный он никак не ожидал, полагая ее на своей стороне. Госпожа Селона Кершордан, если вы забыли. Благодарю, Кершордан. Я полагаю, что вам ничего не угрожает. У господина Ценаевса сейчас несколько другие заботы, чем мстить вам. Это вы так говорите. А вот Ройс Риордан считает, что маньяк убивает девушек раз в неделю, и не просто же так. Значит, сегодня ночью будет еще одна жертва. Что за глупость, госпожа Кершуордан? Он убил этих девушек? Почему? С интересом спросила Филона и даже голову склонила на бок, ожидая ответа. Потому знали они немного. Обе? Да, он сначала устранил одну, а потом вторую. И вторая молчала неделю после убийства первой и не побежала за помощью, никому ничего не сказала. Нет, господин командующий, это все не просто так. Это какой-то его хитрый план. Может, он потому тому избежал, что хочет кого-то убить, может даже меня. Господин командующий, я требую охрану. Я слишком молода, чтобы умереть. Вы знаете, сколько еще платьев я не перемерила. По залу пронес и смех, разряжая накаленную атмосферу. А вот Леройс последняя фраза привела в ярость. мне кажется, сейчас не самое подходящее время для шуток. А вы никому не нужны, и тем более директор, и не знает, кто там его разоблачил, если он и будет кому мстить, то точно не вам. Вы еще пожалеете, когда утром найдут мой хладный труп. Попомните мои слова. Я вас предупреждала, что будет еще одна жертва. Сегодня вечером будет ровно неделя с предыдущей жертвы. Лерой столько отмахнулся. Если ни у кого больше вопросов нет, позвольте мне вернуться к моим прямым обязанностям. Прошу прощения, но сегодня занятия в лицее отменяются. Будет лучше, если все ученики останутся дома, пока мы не разыщем убийцу. Кто знает, на что он решится после того, как все открылось. Солдат в районы города я разослал, они всех оповестят. Они оповестят, а мне солдат на охрану выделять не стали, господин командующий. Элиройс сделал вид, что не услышал. Едва Лиройс старший возвестил об окончании собрания, Наташа сорвалась с места и бросилась к выходу. Кто-то проводил ее смехом. Но девушка даже головы в ту сторону не повернула. У входа она резко свернула в сторону, спряталась за портьерой у окна и осторожно выглянула оттуда, рассматривая каждого выходящего из зала. Вот выскочили ее друзья и зазирались, ее разыскивая. Милиса в сердцах топнула ногой. Чтоб ее! что она еще затеяла? Домой побежала хмыкнул Ройс, прятаться к папочке. Ведь страшный убийца хочет ей отомстить. Ройс, прекрати, неожиданно для всех заступилась за Филона Мелиса. Ты ее совсем не знаешь, уверена, у нее были причины так поступить. о чем разговор, о молодые люди? И из зала, как ни странно, следом за ребятами вышел ней Томпсон, которого Наташа ожидала, а профессор Кардегайл. Что вы так бурно обсуждаете? «Филону!» — фыркнул Ройск. Вот как? А где она, кстати? Я хотел с ней поговорить по поводу ее выступления на собрании. Поверьте, профессор, ехидно отозвался Ройс. мы тоже очень хотели с ней поговорить по поводу ее выступления. Но она, кажется, сбежала в этот момент вышел мэр Томпсон в окружении остальных членов магистрата, некоторых учителей и командующего. Девочка подняла важный вопрос, обещал мэр, слушавшему его леройса. "Вы совершенно не умеете работать, господин командующий. Что вы накинулись на нее? Вы не хотите обеспечить ее безопасность?" дождавшись, когда толпа пройдет мимо и уже никто из них не сможет их услышать, Торрен прошипел. — "Я Филуане ноги оторву. У отца и так проблем куча с этим убийцей, так она еще ему их подбросила на пустом месте". Но в чем-то, девочка, м-м-м, права?" задумчиво пожевал губу профессор. "Не нравится мне все это. Очень не нравится". А на нашего мэра надежды мало. А вы, профессор, о чем хотели с ней поговорить? поинтересовалась Эмилисса. А? А, ничего такого. Просто я чувствую себя виноватым перед вами. Вы же ведь полезли в кабинет директора из-за моих замечаний по поводу того, что я там что-то видел. Я прав? От вас ничего не скроешь, профессор. Улыбнулся Ройс. — "Ано почему виноватым? Разве вы не помогли разоблачить убийцу?" Профессор всплеснул руками. "Да боже мой! Я себя последним негодяем чувствую из-за того, что из-за меня дети рисковали жизнью." "Мы не дети!" возмущенно воскликнул Торн, вызвав слабую улыбку у профессора. — Безусловно, молодой человек безусловно. Но подумайте, что убийца мог прийти по каким-нибудь делам, когда вы изучали его кабинет. И что тогда с вами было? Нет, нет. Если уж я что-то заметил, то это я должен был идти. И ведь хотел об этом подумать, но старый дурак widehat на одну увлекательную задачу и обо всём позабыл. А вообще мне надо было сразу идти к твоему отцу, отсуторн. Пусть я и сомневался в том, что видел на убийство девушек, это ведь серьёзно. Пусть я даже потом выглядел бы дураком в глазах окружающих, если бы оказался неправ. Оно зато совесть покойна. А сейчас я себя чувствую таким виноватым. «Профессор, да ладно вам", хмыкнул Рой. "Вы здорово нам помогли". ну оно Кердегель даже смутился. "А приходите сегодня после обеда ко мне на чаек. Надо же мне загладить вино. И в любом случае, ваша подруга права, мало ли что, придет в голову убийцы, так что всем вам лучше держаться вместе. И подругу обязательно прихватите". И не вини её, Ройс, она совершенно права. А я еще попрошу твоего отца Торн, чтобы он выделил хотя бы одного солдата на вашу охрану. Глупость, профессор, поморщился Торн. Цена сейчас совершенно не до нас, ему бы самому спастись. Вы бы на его месте стали бы рисковать ради мести? Я бы — Безусловно, не стал молодой человек, но я бы и не стал убивать девушек. Кто его знает, что творится в голове у сумасшедшего. Поверьте, нормальный человек понять таких типов совершенно не может. надо быть таким же сумасшедшим, чтобы догадаться, о чем думают подобные люди. Профессор отклонился и неторопливо удалился. Ладно, вздохнул Ройс. Думаю, Филона домой сбежала. Там и найдем ее». Зачем? поинтересовался Торн. «Затем, что я хочу сходить в гости к профессору. Мне очень важно задать ему один вопрос. А без нее я туда прийти не смогу. все таки приглашали всех. Она откажется без охраны выходить. Значит, силой заставим, мрачно пообещал Ройс. Эмилис хотела что-то возразить, но в этот момент совершенно случайно заметила лицо Филоны, выглядывающей из за опертеры. Поскольку она единственная, кто стоял лицом к окну, то только она девушку и заметила. Филона же настолько потеряла осторожность, что позволила себе выглянуть из за укрытия, чтобы осмотреться. В этот момент её и заметила Эмилис, сообразив это, Филона умоляюще приложила палец к губам и снова спряталась. "Давайте лучше я попробую поговорить с ней", предложила Милиса. "Меня она послушает с большей охотой, чем вас". "Почему так думаешь?", повернулся к ней Торн. "Ну, мы обе девушки, «Неубедительно». убедительно". пожалуйста. Или ты действительно хочешь, чтобы Рой" Тащил ее в гости к профессору Силой? Ладно, сдался он. Давай тебя проводим. И чем это будет отличаться от того, что мы пойдем к ней все вместе? Нет. Идите, занимайтесь своими делами. Скажите только, где я вас могу найти? Но мы будем в комнате для чаепития у меня, поспешно вмешался Ройс. Ройс, ты хочешь ее отпустить одну в город? по которому гуляет убийца, повернулся к другу Торн. "Она не одна, а со слугой и в карете. Ты меня порой бесишь своей упертостью, — буркнул Торн. Эмилиса, тебя проводить. Идите, я сама со всем разберусь". Чуть ли не силой вытолкнув мальчишек из коридора, Эмилиса убедилась, что они ушли, подошла к окну и отдернула портьеру ну и что это значит, госпожа призванная?» Наташа пожала плечами. Хотелось понаблюдать за всеми со стороны. И как? намного лучше, чем я даже надеялась. Эмилиса пристально посмотрела на Наташу и вздохнула. Ты такая же, как директор, тоже сумасшедшая. Если профессор прав, то ты его вполне можешь понять. К удивлению Мелисы, Наташа спорить не стала, только плечами пожала. "Очень может быть, вот только я поставила себя с другой стороны баррикады. А чтобы успешно ловить преступников, надо прежде всего понять, как они думают". Мелиса задумалась, потом тряхнула головой. "Бред какой-то. Ты пойдешь к профессору?" "Пойду". Не хочу, чтобы твой друг тащил меня к нему силой. Только сразу после обеда я не смогу прийти, а мне еще сделать кое-что надо. Буду часам к четырем. Можешь так и передать друзьям. Приду сразу к профессору. Обещаешь? Емилия, я никогда никому ничего не обещаю. Я просто делаю, что говорю, либо не говорю и не делаю. Если я говорю, что приду, значит, приду если бы были сомнения, я бы так и сказала. Если бы не от меня это зависело. Сказала бы, что постараюсь. А что ты? Ты уверена, что хочешь знать, что я хочу сделать? Ладно. Во-первых, собираюсь поставить ловушку убийцы, а во-вторых, уточнить последние детали по поводу убийства сестры Ройса. Ты ты знаешь, кто это сделал? Почти уверена, но нужно еще кое-что уточнить. Не скажешь, пока у меня не будет уверенности нет. Да и потом, не знаю. Ройсу скажу, если попросят, а там он сам решит. Если попросят? А Милиса, иногда бывают случаи, когда правду лучше оставить там, где она лежит. А да еще и прикопать на всякий случай поглубже. И сейчас, если я права, я не знаю, что будет лучше: рассказать всё или оставить как есть. Хотя нет, вру, знаю. Рассказать, чтобы больше такого не повторилось. Чёё-то уязвлённое самолюбие не то, не тот мотив, нет. Наташа защёлкнула пальцем, пытаясь подобрать слова. В общем, уязвлённое самолюбие это не то, что должно приводить к гибели молодую девушку, которая еще жить бы и жить. Самолюбие? Ты о чем? Я не до конца уверена в своей теории, а она не та, которую можно озвучить, если нет стопроцентной уверенности. Вот и хочу прояснить некоторые моменты. Извини, большего сказать не могу. Ты очень странная». Наташа, Теша, уже собравшаяся было уходить, замерла, развернулась. Эмилия даже вздрогнула, такая грусть была в ее глазах. "Думаешь, я этого не знаю? Или думаешь, это легко? Порой я мечтаю быть обычной блондинкой, у которой одни наряды в голове. Таким очень легко живется. Наверное, я не просто так выбрала такую роль, а исполнила свое тайное желание. Но знаешь, И ещё мне нравится докапываться до скрытой правды, общаться с разными интересными людьми, Наташа развела руками. Извини, или прими меня такой, какая я есть, или постарайся забыть обо мне, как только я уеду, сторже. Переделать себя я не смогу, да и не хочу. Тогда скажи хоть, зачем ты так выступила на собрании? Собрание Наташа сморщилась и почесала нос какая глупость какой вообще смысл в нем? там магистрат хотел покрасоваться перед всеми и показать что что-то делает а реально они ведь так могли помешать что впрочем что не делается все к лучшему в данном случае они здорово мне помогли ладно извини оно мне уже некогда и так задержалась дольше чем рассчитывала Эмили проводила девушку хмурым взглядом, потом задумалась над тем, что она сказала. Убийство смерть сестры Ройса, неужели она занимаясь этим делом, походя действительно узнала убийцу? И почему не может сказать без полной уверенности? Сама она не сказала бы только в одном случае, если она это же невозможно. Этого не может быть. Но если это правда, тогда, господи, Ройс только не это. Совсем в расстроенных чувствах девушка отправилась к выходу села в карету, которую вызвал специально для нее отец, и велела отвезти ее домой, совсем забыв, что Ройс просил ехать к нему. Дома она часа два металась по комнате, пытаясь успокоиться, но только сильнее заводя себя лучше бы она не разговаривала с этой призванной. К вам ваши друзья, госпожа? возвестил слуга. Друзья? Только сейчас мы вспомнила, что ее ждали. Знаешь, это уже ни в какие ворота. Влетел в гостиную Руиз, спешащий следом Торн безуспешно пытался его успокоить. А мало того, что Филона пропала, так теперь еще и ты куда-то делась? Ты знаешь, Как мы переживали, когда ты не приехала спустя два часа, как мы расстались. Извините, я я сначала Филону разыскала, потом ее уговаривала, совсем забыла о договорённости. Врать милиса не умела и сейчас отчаянно надеялась, что ни Ройс, ни Торн не заметят ее лжи, пока они рассержены. Ты от Филоны заразилась глупостью поинтересовался Рорис, все еще сердясь. Амилис тут же ухватилась за возможность мощность не тема. зря ты так про нее. Филон очень умная, она просто не хочет этого показывать. Вот и прячется за маской. "Это ты так", пошутила, удивился Торн. "Это вы дураки. Вы увидели то, что она хотела вам показать", и успокоились даже не замечая всего того, что не укладывается в вашу стройную картину. А Я больше вас всех с ней разговаривала, потому знаю, что говорю. Опять об этом неожиданно донёсся до ребят из-за двери раздражённый голос отца Милисы. Тот, кто ему отвечал, говорил тише, и его расслышать не получилось, даже непонятно было, кто собеседник. Нет, нет и нет. И у тебя ничего не получится сделать, поскольку нет никакого нарушения. Это угроза? Тогда до свидания. Хлопнула дверь, спустя минуту в гостиную стремительно ворвался Ларшан Цин, заметил, ребята замер. много слышали?" спросил он, придя в себя. "Ты говорил слишком громко, но мы не слышали с кем?" "Не слышали?" Ларшен раздраженно махнул рукой. «Это призванная берет на себя слишком много. Никто еще не разговаривал так со мной. Что? Призванная приехала? Ройс даже вскочил. Она здесь? Ларшен нахмурился, видно было с каким усилием он взял себя в руки. Нет, еще. Но вы сказали, я по связи общался. Корабль уже недалеко, и дальности хватает для связных пластин. Врать волоршен умел лучше Милисе, потому Ройс поверил, а вот Милиса своевоться знала лучше. К тому же она точно знала, что призванная уже давно на острове. Но вот чего она не знала, так это того, что отец знает про Призвана. До сего момента она полагала, что о присутствии на Торе и Наташи знает только отец стороны, как командующий. Она даже не уверена, что председатель знает. Точнее, знать он может и знает, но вот точно ее не видел ни разу. Иначе как-то обязательно дал бы понять это на собрании. Впрочем, очень может быть, что Наташа открылась отцу только сейчас по каким-то своим соображениям. И если это так, Значит, разговор шел о делах отца, касающихся общества Амур. Только попытка надавить на него с этой стороны могла вызвать такую его реакцию. Его всегда раздражало, когда кто-то пытался указывать ему на аморальность действий. Мораль определяется законом, или вы считаете, что наши сенаторы аморальные люди? И если закон разрешает что-то, значит это что-то вполне морально, всегда отвечал он в таких случаях. А все эти разговоры оставьте в пользу бедных это они пусть думают о морали, если им не хватает соображения заработать. Именно такая позиция отца и вызвала их разлад. Пока была жива мама, она еще как-то умела сдерживать его порывы. Но когда ее не стало, для отца не осталось авторитетов. Вот тогда он развернулся по полной. И именно тогда общество Амур, действующее ранее полулегально и очень осторожно, стало чуть ли неофициальной организацией лицея. Ваши дочери идут в общество, значит, хотят. Если бы вы правильно их воспитывали, как я свою, Они бы ни за что не пошли ни в какие общества, отвечал он жалобщикам. Урезонить его не смогли ни Артер Леройс, ни Джордж Риордан, отец Ройса. А вот сейчас Милиса и гадала, о чем именно ее отец разговаривал с Наташей и почему так рассержен. И зачем Наташа вообще ввязалась в этот спор? Не Недуро ведь и должна понимать, что если даже дочь ничего не может сделать, то ее он тем более не послушает, будь она хоть десять раз призвана. Значит ли это, что разговор она затеяла из-за поиску убийцы? Если это так, то означает ли это, что Наташа подозревает ее отца в соучастии в убийстве? Вот еще одна головная боль, а мало ей о розы переживать. Сейчас еще и об отце волноваться приходится. Чем бы он ни занимался, какие бы ссоры у них не ни возникали, но он оставался ее отцом, и она волновалась за него. «Все плохо, все очень плохо, лихорадочно размышляла Милиса, пытаясь хоть как-то успокоиться. В конце концов решила, что сейчас лучше всего перестать волноваться и сменить обстановку, и сразу вспомнила, что их приглашал Профессор Кардегайл. Она даже испытала к нему благодарность за это. Все лучше, чем сидеть дома или у Ройса и волноваться. Девушка быстро глянула на часы. Почти час дня. Профессор точное время не называл, сказал только после обеда. Так что можно уже и идти в гости. Все лучше, чем попусту переживать. Ладно бы она хоть как-то могла повлиять на ситуацию а так... Сейчас милиция очень хотела встретиться с Наташей и все таки вытрясти из нее все, лишь бы избавиться от этой неопределенности. Пусть даже самое страшное случится, лишь бы не этой неопределенность. Даже если ее отец окажется виноватым вместе с директором Тинавсом, она будет знать, как поступить. От переезда, конечно, придется отказаться, отцу понадобится вся ее поддержка. Но сейчас это чувство непонимания полнейшего бессилия никогда Мелиса не испытывала ничего хуже а еще осознание того что если она попытается сделать что-то без четкого понимания ситуации то это может привести к прямо противоположному результату а потому сейчас лучше молчать и не делиться ни с кем своими переживаниями Эти проблемы она должна вынести одна. Как бы ни хотелось получить помощь от Торна или Ройса. Зная их характер, можно быть уверенными, что они кинутся в бой, не разобравшись и наломают дров. Потому она сейчас омолчала, потому и не стала разоблачать ложь отца. Отец, я к Ройсу вместе с Торном. Эмилиса не отпрашивалась, просто ставила в известность. Алларшан повернулся к дочери. Почему ты не хочешь понять, что я все это делаю только для тебя? Не дождавшись ответа, он покачал головой. Рано или поздно ты поймёшь, это еще спасибо скажешь. А вы возьмите карету, нечего прогуливаться пешком по городу в такой момент. Отец Тут же два шага. Не спорь, бери. Вернешься в ней, я приказал слуге сопровождать тебя. Эмилиса пожала плечами и спорить не стала. В некоторые моменты отец становился очень упрямым, и с ним было проще согласиться, чем переубедить. Сейчас был как раз один из таких моментов. Ехать все же пришлось сначала к ройсу, хотя Эмилиса И предложила сразу отправиться к профессору Кардагейла. Но Ройс возразил, что они слишком поспешно выскочили из дома на ее поиски и даже не оделись нормально для походов по гостям. Он прав, Олеся, развел руками Торн. мне бы тоже не мешало переодеться. Так что заедем еще и ко мне. От чего ты вообще дергаешься? Приедем чуть позже, делofta «Все равно Филона не будет до трех или четырех», — сама сказала. «Да лучше б ее вообще не было, буркнул Ройс, что-то обдумывая. Только из-за того, что она вечно таскается за нами, ее принимают за нашего друга. Да ладно тебе, Ройс, На этот раз даже Торрен встал на сторону Филона. Зря ты так. Она неплохая девушка, хотя у нее и есть свои заскоки. Но признаться, у тебя их тоже хватает. Например, твоя упёртость. Это верно, поддержала приятеля Милиса. Что с сестрой, что с этим делом? А что с сестрой? тут же вскинулся Ройс. Что не так с моей сестрой? Всё так. Но знаешь, не стоит так на ней зацикливаться. Да, она погибла это трагедия. Но ты же сам ломаешь себе жизнь этими вечными поисками. А как узнал что приезжает, призванная, так совсем с ума сошел, взялся доказывать зачем-то, что можешь ей помочь, и ввязался в это дело. Ты что, ты имеешь против того, чтобы я нашел убийцу сестры? Ты сама говорила. Ройс, прекрати, поспешно вмешался Торн. Ты сейчас наговоришь лишнего, я чувствую. Я уже неоднократно говорил, что если не хотите мне помочь, не надо. Но если все же помогаете, то чего спорите? Ройс, а ты уверен, что стоит искать убийц? — все же озвучила свои опасения девушка. На нее с одинаковым недоумением уставились с двух сторон. Ты чего, Лиси? — Поинтересовался Торн. Эмилиса тут же пошла на попятную. — Ничего, просто волнуюсь за Ройса, слишком уж он зациклился на этом есть такое", согласился Торн. "Но потому я тоже хочу отыскать того подонка, может тогда он наконец успокоится". Эмилиша только вздохнула и замолчала. Кроме предчувствий и слов Наташи у нее ничего нет, а это слишком слабые аргументы. В гости к профессору Ройс надел выходной костюм темного цвета с белым кружевным жабо, удобные полусапоги которые он носил почти всегда вне лицея, сменили элегантные туфли застегнув золочёный пояс он быстро оглядел себя в зеркало и кивнул нормально ты словно на приём магистрат собираешься усмехнулась Эмилисса сама она переодеваться не стала оставшись в том же платье в которое переоделась вернувшись из лицея оно ее вполне устроило И для дружеского приема вполне подходило. Желание Ройса нарядиться в парадный костюм она совершенно не понимала. Это он хочет впечатление на призванную произвести, просветил ее Торн, усмехнувшись. мне отец сейчас по связи сообщил, что пришло известие о хорошем ветре, и корабль с ней придет раньше, почти на 12 часов. Он будет здесь завтра после обеда вот, и тренируется. Заткнись, безлобно посоветовал Ройс, двигаясь к выходу. Тебе бы тоже не помешало нормально одеться. Конечно, ваша светлость, как скажете. Балабол! Со всеми этими переодеваниями к дому профессора вся троица прибыла только после трех. Профессор, очевидно, заметил их из окна и вышел на крыльцо. А я вас признаться, ждал раньше, сообщил он, помогая девушке выбраться из кареты. Просто некоторые тут решили приодеться, покосилась на приятеля Эмилиса. Не для Филоны, случайно лукаво улыбнулся Кардегайл. Ройс аж подавился от такого предположения и отчаянно закашлялся. ну вы и скажете, профессор. А что? Девушка она хорошая. Пожалуйста, профессор, простонал Ройс. А ну, как скажете. А вот только карету тут боюсь не поставить, даже не знаю, что делать. Дворик у меня сами видите, какой. А в сарае моя коляска стоит. И ещё одна, а тем более такая большая карета, туда точно не влезет. Улица узкая, И около дома ее тоже не оставишь. Профессор залез в кошелек на поясе и достал оттуда несколько монет, протянул их кучера. Вот что любезный. Там чуть дальше, метров через двести, будет небольшая площадка, на которой можно остановиться. А через дорогу будет замечательное кафе. Отдохнуть. У вас же есть пластина вызова? Благодарствую, профессор, обрадовался Кучер. А вызов как нибудь господа, через него мне приказы и отдают, когда, значится, к выходу карет подать, а когда можно и расплегать ее. — Вот и замечательно. Когда госпожа соберется уезжать, она тебе сообщит. Ступай, голубчик, ступай. Кучер вопросительно повернулся к госпоже чтоб не говорил ему профессор, но он все таки слуга тиранов, а значит, разрешение он может получить только от нее. Езжай, отпустила его девушка. Только смотри там, норму знай. Конечно, госпожа, обрадовался кучер. Я же разве не понимаю? На работе я себе позволяю совсем чуть-чуть. В доказательство он даже легонько раздвинул пальцы, показывая, сколько это Чуть-чуть. Эмилия -чуть. только отмахнулась. Мы задержимся до вечера, так что быстро не жди, отдыхай. Ободровенный слуга поспешно забрался на козлы и направил карету дальше по дороге, а остальные зашагали в дом. Кердгел, приглашающе распахнул перед ребятами дверь, а сам вошёл последним. Проходите в гостиную, служанка уже стол накрыла. Я сейчас чайник принесу. А служанка удивилась Милисе. Э -э, э, э профессор расстроенно махнул рукой. То ли дочка у нее там и заболела, то ли племянница, отпустил я ее. Попросил стол собрать и отпустил. Ну да ладно. Что ж, я совсем без руки и чайник не успепё. О, профессор, тогда я вам помогу. Поспешно поднялась Милиса. Буду весьма признателен. Помоги мне принести чашечки с вареньем, их я на кухне оставил. А вы сидите, ребята, мы быстро. Эмилиса с профессором действительно обернулись минут за пять. Первым в комнату вошел Кардегайл, неся на вытянутых руках большущий серебряный чайник с кипятком, который он торжественно и осторожно выдвинул в центр стола. Мелисса тут же расставила вазочки, наполненные разными сортами варенья, и вернулась на свое место. Ну вот, "И отлично!" Профессор с гордостью оглядел накрытый стол. все таки моя Марта, замечательный человек, такой стол собрала. Налетайте, ребята, обещаю неповторимый вкус. Никто с моей Мартой в готовке не сравнится." Едва они приступили к еде, как профессор вдруг поднял голову и прислушался к чему-то за окном. Вышел из-за стола и выглянул в окно. "Ага, а вот и наши последние гости, пожаловала. Вы тут оставайтесь, я ее встречу". "Пожаловала наша модница", пробурчал Ройс, за что получил чувствительный тычок в бок от Милисы. Скрибившись, он обиженно поглядел на девушку, оно выступать не стал, признавая, что погорячился. Тут в гостиную вошел профессор и шутливой торжественностью провозгласил "Госпожа Филона Керша-Урдан", и тут же отошел в сторону, отдавая дорогу девушке. Филона игру приняла и в зал вплыла торжественной походкой. Слегка придерживая белоснежное платье руками, в таких же белоснежных перчатках, герой едва удержался, чтобы глаза не просерить. До этого дня он не замечал за Филоной привычки ходить в перчатках, а уж бант, перехватывающий волосы, с совплетённый в него жемчугом, один он стоил больше, чем все их наряды вместе взятые. Платье. Платье. Явно вышло из ателье госпожи Клонье, слишком узнаваемо шикарным оно было. Теперь понятна реакция профессора. При виде такого действительно полагаешь, что приехала как минимум принцесса. Не ждали, оглядела сидящих за столом ребят Филона. А я пришла обалдеть, непонятно к чему прошептал Торн. Во все глаза глядя на девушку, за что и получил тычок от милицы. А вот профессор, похоже, вовсю наслаждался представлением и посмеивался у двери, пока Филона шествовала. По-другому не скажешь к своему месту.